56. В кабинет Андреева после внезапного побега я не возвращаюсь и иду прямиком к себе. Мысли выстреливают в голове так быстро и громко, что впору начать жмуриться. Симптомы. Задержка у меня чуть больше недели, хотя на фоне приема гормональных месячные обычно ходят как по часам. Грудь, да, пожалуй, увеличилась и немного ноет. Настроение со всем тем, что произошло со мной за последний месяц, неудивительно, что оно скачет. По крайней мере, так я думала. Присутствует тошнота. Теперь к объективным данным. В руку Бога, дырявящую презервативы и нейтрализующую действия проверенных таблеток, я не верю. Контрацептивы я пью много лет, и они меня ни разу не подводили. Вспоминай, Мира, вспоминай. Спустя минуту лихорадочного сканирования памяти я действительно вспоминаю. Полтора месяца назад у меня был перерыв в приеме контрацептивов из-за кровянистых выделений, и мой гинеколог предложила их заменить. Опустившись в кресло, я ошарашенно разглядываю экран монитора, на котором развернуто окно электронной почты. То есть вероятность того, что я могу быть беременна, действительно есть. Рука машинально тянется к чашке и подносит ее к губам. Остывший кофе дерёт горло горечью, заставляя меня поморщиться и сплюнуть его обратно. Не хватало мне еще одного набега на туалет. И что делать в таких случаях? За всю свою 29-летнюю жизнь я никогда не сталкивалась с подобным. Сколько раз я выслушивала нытьё Вики о том, что у неё задержка. Не счесть. Сколько раз сидела с ней в клиниках на мини-абортах — тоже. Но саму меня такая участь ни разу не постигла. Я даже тест на беременность ни разу не покупала. Просто не было на то причин. Так. Тест, может быть, сделать его? Схватив со стола телефон, я набираю Ирине. Ира это ходячий справочник на все случаи жизни, и она обязательно подскажет, что делать. Ир, во-первых, про туалет никому ни слова, предостерегаю ее сходу. Ну ты чего, а, мир? С обидой клокочет Динамик. Я тетя взрослая, знаю, когда рот нужно прикрыть. Хорошо, а во-вторых,. Голос непроизвольно трясется и становится умоляющим, с головой выдавая мою панику. «Что делать мне сейчас, сыр? Я ведь ни разу... Никогда в общем...» «Без истерик, дорогая. Мама Ира рядом. Писать на полоску тебе не по статусу, так что хватай ноги в руки и иди в ближайшую клинику сдавать хагача. Если все подтвердится, то и срок примерно узнаешь. Ну а дальше я тебя проконсультирую». «Врачиху подскажу хорошую. Она мою беременность Тимоха Тимохой вела. Мировая тетка. Выслушав короткую инструкцию для предположительно беременных дилетанток, я вешаю трубку и в течение нескольких секунд глубоко дышу в попытке привести себя в чувство. Новости о возможной беременности без преувеличения вышибла меня из колеи. Появление ребенка всегда казалось мне чем-то далеким, к чему у меня еще будет время подготовиться, а срочный тест на ХГЧа и мировая тетка готовая вести мою беременность даже с натяжкой не укладываются в это представление Сава как он отреагирует на потенциальную новость среди многочисленных тем которые мы обсуждали тема продолжения рода всегда оставалась нетронутой социопатия не передается по наследству на этот счет я спокойна но разве проблема заключается лишь в этом? Отцовство Саввы представить даже сложнее, чем эгоистичную карьеристку Миру Ордо, прогуливающейся в спортивном костюме с коляской. Господи, да почему же все так не вовремя? В голове и без того в последнее время творится сумбур, а тут такое. Слова Андреева о моей упавшей работоспособности сейчас сложно назвать клеветой. Я никак не могу заставить себя вернуться к запланированным делам, Проведя еще час в прострации, периодически перемежающейся картинами того, как я, обливаясь потом и слезами, ару в родовой, я еду на анализ в ближайшую клинику. Название у нее подходящее — «Мама и ребенок. Мой анализ ХГЧ, аббревиатура невыговариваемой комбинации слов, которую я не смогла запомнить, по заверению медсестры будет готов завтра. По инерции, продолжая держать локоть согнутым, я выхожу на крыльцо и стою там не меньше пяти минут. Это все будто происходит не со мной. Москва остается все той же Москвой. Люди вокруг по-прежнему озабоченно спешат куда-то, а моя жизнь, возможно, только что совершила самое головокружительное пике. Ребенок маленький человек, который будет целиком зависеть от меня как минимум 18 лет. Его нельзя выключить, когда тебе вдруг понадобится время для себя. и от него нельзя будет сбежать на Мальдивы в случае переутомления. Это самая большая ответственность из возможных. Сумка, прижатая к моему бедру, начинает вибрировать. Звонит Ирина. «Ну как, сдала? В обморок не грохнулась?» «Сдала, да. Еду в офис». «Слушай, Мир, я на тебя с врачихой налетела и даже не спросила, ты рожать-то будешь?» «Нет, ну мало ли, за аборт уголовной ответственности нет, а у тебя карьера». «Аборт?» Я как-то даже и не думала об этом. Но если мысль о нем сразу не пришла мне в голову, то, скорее всего, я такой вариант для себя не рассматриваю. Пора посмотреть правде в глаза. С моей любовью к комфорту и оторванностью от типичных женских чаяний я могу откладывать деторождение бесконечно. А еще я слишком хорошо помню, как всякий раз выглядела Вика, выходя из процедурных. Бледная, согнувшаяся вдвое. Мне почти 30, и у меня есть деньги, чтобы вырастить этого ребенка, и у него есть отец. Многие рожают, не имея половины из этих стимулов. Без вариантов, Ир, я его оставлю». Сава заезжает за мной в офис ровно в 7, как и обычно, запечатлевает на моих губах продолжительный поцелуй, гладит колено и предлагает поехать в ресторан. «Я понятия не имею, как себя вести». Как ни в чем не бывало, поддерживать разговор и уплетать блюда высокой кухни, зная, что меня в любую минуту может вырвать не вариант. Озвучивать новость о возможной беременности заранее не хочется. Во-первых, потому что она все еще возможная, и во-вторых, потому что я не чувствую себя готовой к этому разговору. Не сегодня. О чем ты думаешь? Прищурившись, Сава смотрит на меня. В отличие от Андреева, у него действительно имеется способность читать мои мысли, поэтому я отвожу взгляд и отворачиваюсь к окну. Ни о чем, Вернее, о разном. Сегодня я немного поскандалила с генеральным. Счет, разумеется, был в твою пользу. Наверняка бы стал таковым, если бы я позорно не сбежала с приступом тошноты. Сложно сказать. От похода в ресторан я отказываюсь, сославшись на недомогание, и мы приезжаем домой. Ужасное состояние. Неуютное, потерянное. Независимо от результата анализа, мой мозг стал активно готовиться к экстренной ситуации, чтобы завтра не дать реальности сбить себя с ног. Эльза из юридического до семи месяцев ходила на работу, так что в ближайшие месяцы мой образ жизни кардинально не поменяется. Еще есть няни, которым можно доверить заботу о ребенке в случае необходимости. Во сколько Ира отдала Тимофея в садик? Кажется, в три года. Три года звучит не так устрашающе, как восемнадцать. Замачивать пеленки в тазу сейчас тоже необходимости нет. Во-первых, есть стиральная машина, а во-вторых, они вроде как одноразовые. Я пытаюсь представить младенца у себя на руках, его маленькую круглую голову с беззубым ртом, и в этот момент меня, по иронии, скручивает новым приступом тошноты. Широко распахнув глаза и крепко зажав рот рукой, я бегу в сторону ближайшего туалета и едва не сбиваю с ног Саву, выходящего из кабинета. Потом, все потом. С грохотом захлопнув за собой дверь, я сгибаюсь над унитазом И меня, наконец, выворачивает кусочками печенья, съеденными в кабинете Ирины, и жёлчью. Я слышу за спиной шаги, но обернуться не могу. Слишком увлечена приведением дыхания в норму. Слезы текут даже из носа и шумит в ушах. Что с тобой случилось? Его голос звучит тихо, но требовательно. Промокнув глаза рукавом домашней рубашки, я несколько раз щедро втягиваю воздух носом, после чего оборачиваюсь. Я привыкла, что часто Сава смотрит так, словно пытается просочиться мне в голову. Так вот, сейчас он экстренно пытается ее взломать. Его глаза шарят по моему лицу в поисках ответов. Скулы напряжены настолько, что могут порезать кожу. Господи, да мы ведь живем вместе. Неужели я буду сочинять отговорку? У меня недельная задержка. Говорить получается ровно и спокойно. Возможно, это просто гормональная перестройка от смены таблеток, а, возможно, и нет. Сегодня я сдала анализ. Это совсем не входит в мои планы, но есть вероятность того, что я беременна».